МОПУ Рене Никола Шарль О'Гюстен, 1714-1792, первый председатель Парижского парламента, канцлер и хранитель печати при Людовике XV. Угрожая ему, вступил в борьбу с парламентами, изгнал из них всю оппозицию королевской власти, из остатка создал парламент, получивший название парламента МОПУ, но в конце концов был сам смещен, страница 366 Морант, псевдоним Шарля Тивино, французского памфлетиста, 1741-1805 годы известен скандальными пасквилями на нравы двора. За обещание не опубликовывать памфлета на фаворитку Людовика XV Дюбари, вызванного им тайные мемуары публичной женщины, получила двора крупную сумму денег и пожизненную пенсию, причем переговоры... С ним вёл Бомарше, его пасквиль, журналист в латах или скандальные анекдоты о французском дворе, доставил ему в своё время довольно шумную известность. Страница 108. Морепа Жан-Фредерик филипп граф 1701-1781 годов. Министр при Людовике XV и Людовике XVI. Содействовал назначению министрами Тюрго и Некера, но испугался их реформ, принял участие в их удалении. Страница 345. Мори Жан. 1746-1817 французский кардинал эмигрировал и носил звание посла Людовика XVIII при папском престоле. В 1806 примкнул к Наполеону, вскоре затем получил архиепископство Парижское, что вызвало его опалу у папы и позже Людовика XVIII. После несложения Наполеона должен был оставить архиепископство и уехать в Италию. В странице двести сорок двести шестьдесят морков аркадий иванович граф тысяча семьсот сорок тысяча восемьсот двадцать седьмой русский дипломат после занятия нескольких дипломатических постов за границей был в тысяча семьсот восемьдесят шестом назначен членом коллегии иностранных дел стал скорее правой рукой президента коллегии, без бородки затем зубова при Павле первым попал в опалу В 1801 назначен русским послом в Париж, но вследствие неумения наладить отношения с Бонапартом был в 1803 году по требованию последнего отозван. Позже был назначен в Государственный совет. Графское звание получил от австрийского императора, страница 161. -я. Моро Жан Виктор, 1763-1813. Один из наиболее выдающихся генералов эпохи Французской революции, командовал рейнско мозельской армией. 18-го фруктидора 5 -го года был директорий устранен на некоторое время от командования за позднее сообщение об интриге генерала Пищей Грю, вошедшего с начшения с за границей. Вскоре опять получил назначение во французскую армию в Северной Италии против Суворова, которым был разбит при Кассано. По возвращении в Париж был назначен Наполеоном, которому он содействовал в перевороте 18-го Брюмера главнокомандующим Рейнской армии. В 1804-м Наполеон, увидевший в нем соперника, обвинил его в участии в рейлистском заговоре Пишегрю, бежавшего из ссылки в Каиене, и изгнал его из Франции. Прожив несколько лет в Северной Америке, в 1813-м вернулся по приглашению Александра I в Европу. Состоял в роли советника при главной квартире союзников и был под Дрезденом смертельно ранен. Похоронен в Петербурге, страница 155, 162, 167. Мортимар Тимар Элеонора родилась в 1777-м. Стать с дама при дворе Наполеона, страница 171. Морсье Эдуард Адольф Казимир Герцог Тревизский 1768-1835 годы. Наполеоновский маршал после Тельзинского мира получил титул герцога во время похода 1814 командовал молодой гвардией, был назначен губернатором Москвы. В 1814 участвовал в обороне Парижа. После первой реставрации был назначен Пэром, но во время 100 дней перешел на сторону Наполеона, за что после второй реставрации был лишен звания Пэра. Оно было ему возвращено в 1819 году. В 1832 был некоторое время послом в Петербурге, в 1834 военным министром, 1835 убит при покушении Фиески на жизнь Людовика Филиппа, страница 190-297. Мюллер Йоган, 1752-1809. Историк, с 1807 историограф на прусской службе. 1807 штатсекретарь, с 1808 генеральный директор ведомства народного образования в созданном Наполеоном королевстве Вастфальском. Написал историю Швейцарии и всеобщую историю в 24 четырех томах. Страницы сто семьдесят 204, сто девяносто двести двести десятая. Мюллер Фридрих, веймарский канцлер, принимавший участие в литературной жизни Веймара. Страницы двести 211. двести 420. четыреста Мюрат Йохим, тысяча семьсот семьдесят тысяча восемьсот годы жизни. Вступил на военную службу при революции, при Наполеоне быстро выдвинулся. После женитьбы на сестре Наполеона Каролине был произведен в маршалы и получил герцогство Бергское, а в 1808 году королевство Неаполитанское. В 1814-м изменил Наполеону. но в 1815-м, во время 100 дней, занял позицию враждебную Австрии, лишился престола и при попытке вернуть его вооруженной силой был взят в плен и расстрелян. Страницы 173, 176, 221, 274, 288, 314. Нансути, Этьен Мари Антуан Шампион, граф. 1768-1815. Французский генерал, штальмейстер Наполеона с 1808. После низложения императора примкнул к бурбонам. Страница 190-205. Наполеон I. 1769-1821 годы жизни. Страницы 150-153, 156-181, 193-202, 215. 217-236, 249-254, 294-300, 309, 312, 327, 336, 379. Нарбон Лара Луи граф, 1755-1813. Происходил из старинного испанского рода, родился в герцогстве Пармской. В детстве переехал во Францию, служил в Министерстве иностранных дел. В 1791-1792 годах был три месяца военным министром. После событий 10 августа 1792 года, когда был дан приказ об его аресте, бежал за границу. Во время империи был адъютантом Наполеона, посланником в Мюнхене и послом в Вене. Страница 130 104 Насаутский принц Насау Зиген Карл Генрих Отто 1745-1808 годы. Известный авантюрист, 13 лет поступил на французскую военную службу. Сопровождал Бугенвиле в его кругосветном путешествии. Во время Анго-Испанской войны перешел на испанскую службу и командовал плавучими батареями около Гибралтара. После заключения мира в 1783 поступил на русскую службу и был произведен Екатериной II вице-адмиралом. В 1788 году командовал в Очаковском лимане галерным флотом и неоднократно разбивал турецкий флот. Вследствие разногласий с Потемкиным уехал во Францию и в Испанию с тайными дипломатическими поручениями от Екатерины II. Но во время России, войны России со Швецией в 1789 вернулся в Россию. Большое поражение руководимой им флотилии побудило его уйти с русской службы. При возвышении Наполеона он вернулся во Францию и безуспешно искал с ним сближения. Некий Ржак, 1732-1804, швейцарец, из немецких выходцев, богатый женевский банкир. С 1776 года директор казначейства. С 1777 года генеральный директор всего финансового ведомства Французского королевства. Он предпринял было ряд реформ с целью поправить отчаянное положение французских государственных финансов, но, с одной стороны, огромные расходы, вызванные войной против Англии 1778-1781 годов, с другой, сопротивление дворам и привилегированных сословий сломили его». Когда он опубликовал в 1781 году отчет о государственных доходах и расходах, то волнение в обществе, вызванное этим отчетом, дало повод двору обвинить некера в сознательном подрывании основ государственного строя, и ему была дана отставка». В середине 1788 он снова был призван к делам и способствовал тому, что третьему сословию было дано право избрать в Генеральные Штаты не 300 человек, а каждому из двух других сословий дворянства и духовенства, а 600 человек. Весной 1789 во время конфликта в Генеральных Штатах по вопросу о поголовном или по сословном голосовании некер стал на сторону буржуазии против обоих привилегированных сословий. Интригами двора он внезапно был отставлен и выслан из Франции. Когда весть об этом распространилась, 12 июля 1789 года в Париже вспыхнуло восстание, приведшее 14 июля к взятию Бастилии. Людовик XVI был принужден призвать Некера обратно, но революция вскоре его переросла. Уже в 1790 он вынужден был окончательно уйти от дел и удалиться в Швейцарию. Страницы 101, 115, 131. Нессель Роди Карл Васильевич граф 1780-1862. Русский государственный деятель в 1816 году был назначен управляющим Министерством иностранных дел, но до 1822 делил руководство делами с Каподистрио. В 1844-м был назначен канцлером и в 1856-м уволен от управления Министерством иностранных дел. В течение своего сорокалетнего летнего руководства внешней политикой всегда придерживался мысли о необходимости союза с Австрией, был одним из сторонников реакционной политики Священного Союза. В 1849-м провел политику вмешательства в австро-венгерские отношения и способствовал походу царских войск в Венгрию. Благодаря своей восточной политике в значительной степени ответственен за Крымскую войну. В странице 182-290-306. Ни Верния, Луи Жюль, Манцини, Мазарини, Герцог. 1816-1798. Был на французской военной службе, затем перешел на дипломатическую. Страница 366 Николаи. В то время существовало два прилата из семьи Николаи, именно епископ Когорский и епископ Безьерский. Страница 99-я. Вероятно, Луи-Жозеф Алексис, граф 1783-1835. Французский роялист, интриговавший при иностранных дворах, в том числе и в Петербурге и Вене, против Наполеона. Адютан графа де Артуа. Страница 330 Нуаль Луи Мари Виконт родился в 1756-м, депутат дворянства в Генеральных Штатах, где он выступал сторонником реформ, примкнул к третьему сословию и 4 августа 1789 -го года был среди знати, предложивший в виде уступки надвигавшейся революции отмену ряда феодальных прав. При терроре он эмигрировал. Его жена была гелиотинирована вместе со своей матерью и бабушкой. Страница 376 -я. Нуайль Франсуаза, графиня, 1785-1863, племянница автора, урожденная Толеран Перегор, в 1803-м вышла замуж за графа Жюста Нуайль, впоследствии герцога Пуа, страница 219-я. Ужаровский Адам Петрович, граф, 1776-1855, генерал-адъютант Александра Александра I. Компания 1812 года командовал корпусом. Страница 194. Ужероб Жер Франсуа Шарль герцог Кастильони 1757-1816. Французский маршал вступил в 1793 -м в армию, отличился в Андии и в итальянскую компанию Наполеона, когда взял Кастильони. И во всех походах периода империи. Участвовал в событиях 18-го фруктидора 5 -го года. Одним из первых примкнул к Людовику XVIII, назначившему его пэром. Страница 159. -я. Окс Пьер, 1752-1821. Швейцарский политический деятель, сторонник идей французской революции, при поддержке правительства директории он способствовал революции в Швейцарии и был автором Конституции Гельветической республики 1798 года, усилившей централистские тенденции в ущерб прежнему федерализму. Она оказалась недолговечной, и Окс посвятил конец своей жизни преимущественно литературной работе. Страница 164. Урвелье Луи Гий, граф 1708 1791 французский адмирал, командовал эскадрой, затем генерал-лейтенант, страница 352-я. Орлеанская герцогиня Смотри пент -евр. орлеанский герцог Луи Филипп Жозеф, прозванный Филипп Эгалите, 1747 1793 До смерти своего отца носил титул герцога Шарцкого, принадлежал к партии враждебной Марии Антуанетти, фронтировал против двора. В собрании на табле 1787 защищал права третьего сословия, сыграл некоторую роль в возбуждении буржуазии против королевской власти своим протестом против королевского распоряжения в заседании парламента в 1787 году, был членом Якобинского клуба. В конвенте сидел на левых скамьях и голосовал за казнь короля. но тем не менее вызвал подозрения, может быть, по своим связям с Дантоном, и был 6 ноября 1793 года гильотинирован. Страница 114, 340, 347, 362, 379.